В составе корпуса князя Петра Ивановича Багратиона батюшков участвует в героическом рейде российской армии по Батническому заливу, Каланскому архипелагу с целью принудить шведов к капитуляции. Поход начался в первые дни марта 1809 года и был крайне труден, дни и ночи по льду, в холоде и сырости. Другой участник того похода Уланский корнет и будущий литератор Фаддей Булгарин так вспоминал об этом. С первого шага в замерзшее море открылись трудности, которые для всякого, кроме русского войска, показались бы непреоборимыми. Свирепствовавшая в сию зиму жестокая буря, сокрушив толстый лед на Кваркине, разметала он и на всем его пространстве огромными ледяными обломками – которые подобно диким утёсам возвышались в разных направлениях, то пресекая путь, то простираясь вдоль оного. Вдали сии гряды льдин представляли необыкновенное зрелище, казалось, будто волны морские замерли мгновенно в минуту сильной зыби. Трудности похода увеличивались на каждом шагу. Надлежало то карабкаться по льдинам, то сворачивать их на сторону, то выбиваться из глубокого снега, покрытого облоем, пот лился с чела воинов от излишнего напряжения сил, и в то же время пронзительный и жгучий северный ветер стеснял дыхание, умертвил тело и душу, возбуждая опасения, чтобы, превратившись в ураган, не взорвал ледяной твердыни. Кругом представлялись ужасные следы разрушения, и сии, так сказать, развалины моря, напоминали о возможности нового переворота. Аманды оборонял десятитысячный корпус генерала Диобельна, пишет историк Алексей Шишов. При появлении русских шведы, не ожидавшие от противника такой дерзости под конец зимы на Балтийском море, стали отходить на остров Большой Аланд, чтобы оттуда налегке бежать по льду к берегам Швеции. Багратион отчитывался в донесении: "Четно полагал неприятеля остановить наступление многими и большими засиками в густоте лесов проделанными. Русские войска обошли их и переходя необозримые ледяные пространства, преодолели все препоны, самой натуры поставленные, и мужественное их наступление повсюду приводило неприятеля в трепет". На Оландских островах Багратионовский корпус встал на отдых. В местную погоду батюшкав переживает болезни не чем военной опасности. С окончанием военных действий впадает в хандру. Все эти каменные виды его тяготят. Произведённый в подпорутчики, он подаёт в отставку и в 1809 году отбывает в Петербург, а оттуда в Хантоново. Там, признаться, поначалу оказалось не веселей. Зазывал в гости друга Гнедича, тот не приехал. Если я проживу ещё 10 лет, то сойду с ума. Право, жить скучно, ничто не утешает, пишет Гнедичу 1 ноября 1809 года. Все, кто был мне дорог, перешли коцыт, река в царстве Аида, говорит сёстрам Хотя, признаем, тут Батюшков немного наводит жутя. Не все еще, не все. Впрочем, хандра оказалась полезной. Батюшков много прочитал, многое написал, вдруг обрел или не вдруг, после двух-то войн, редкий, ни с кем не схожий голос. Именно тогда Батюшков сочинит несколько классических стихотворений, где лирические картины сменяют военные. Это будет характерно для него и потом. В числе прочего напишет и посей Денис смешное и местами вполне актуальное видение на берегах лета, сатиру на русских поэтов, умерших и явившихся на суд минусов загробном мире. Мырзлякова, Езыкова, Шаликова, Сергея Глинку, кстати, и трёх поэтес, чтобы им тоже не повадно было, Читову, Бунину и Звекову. И наконец барочного поэта Боброва. Пародируя Боброва, Батюшков вполне себе предшественник футуристов. Кто ты? Я виноносный гений, поэмы три до сотню од, где всюду ночь, где всюду тени, где роща ржущая ржущий ржёт. Здесь реет между вод ладья, а там в разрывах чёрно-крово Урания душа сих сфер и все титаны ледовитые, прозрачной мантии покрыты, слезят. Это ж Велимир Хлебников нам явился. Справедливости ради заметим, что рощу ржущая прямая цитата из самого Боброва досталась и патриотическому поэту Сергею Глинке. Кто ж ты? Я русский и поэт. Бегом бег, лечу за славой. Мне враг чужой, рассудок здравый. Для русских прав мой толк кривой. И в том клянусь моей сумой. Да кто ж ты? Жан-Жак я русский. Росин и Юнг, и Лок я русский. Три драмы русских сочинил. Для русских нет уж боли сил Писать для русских драмы слезные. Труды мои все бесполезны, Вина тому, разврат умов, Сказал и в реку, был таков. Чтение таких стихов утешительно по сей день, Выясняется, что ничто не ново. Суть своих претензий к оголтелым русофилам Батюшков излагал тогда же в письме к Гнедичу. Еще два слова. «Любить Отечество должно». Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Зачем же эти усердные моратели восхваляют всё старое? Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечество. Глинка называет "Вестник" свой русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, на шоптуют, «Русская, русская, русская!» А я потерял вовсе терпение. В пару к глинке угодил другой патриот, адмирал, основатель общества «Беседа любителей русского слова» Александр Семенович Шишков. Стихи их хоть немного жесткие, но истинно варяга-росские. Известен стал не пустяками, терпением, потом и трудами, аз есмь зело славянофил. Впрочем, Батюшков, хоть и несколько иронизируя, из всех перечисленных в видении одному Шишкову дарует бессмертие. В конце концов, тоже военный человек. Всех остальных поэтов и поэтесс топит в лете. В самом финале появляется Иван Андреевич Крылов, и к нему-то Батюшков относится почти с пиететом, говоря о великом баснописце «Связь». что тот пошёл обедать прямо в рай. Но и тут, признаемся, видна лёгкая улыбка. Всем был известен отменный аппетит Крылова, так что даже и в раю он идёт именно что обедать. Поэзия такого саркастического толка быстро приносит удачу, мы нынче отлично это понимаем. Люди любят смешное, перчёное, едкое. Но Батюшков в письме к Гнедичу спокойно констатирует: Этакие стихи слишком легко писать, и чести большой не приносит. Что тут сказать? Перед нами все же русский офицер, а не куплетист. Сочиняя искусные пародии, он хорошо осознает этому цену. Гнедич, которому на суд сатиру отправили, дал ее переписать знакомым. В общем, через неделю о никому еще неизвестном батюшкове говорил весь Петербург. Одни были в полнейшем восторге, а также, другие взлейшие обиде, что до дедушки Крылова он плакал от умиления, почти всех утопили как котят, а ему ангелы кушать подали. В конце 1809 года Батюшков впервые в Москве познакомился со всем Парнасом, э таких хорош не видывал. Обжившись в первопрестольной, Батюшков оставит нам приостроумнейшее её описание. Когда мы печалимся о, мягко говоря, эклектичной архитектуре нынешней столицы и о родстве непомнивших персонажах, что её наводнили, Константин Николаевич успокоит нас и здесь. Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными.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 Не езжал далее Макарья и промотав родовое имение, наживает новые карты. Ну так это немец. Этот бледный высокий мужчина, который вошёл с прекрасной дамой. Ошибся. И он русский, а только молодость провёл в Германии. По крайней мере, жена его иностранка. Она на силу говорит по-русски. Ещё раз ошибся. Она русская и любезный друг родилась в приходе неопалимой купины и кончит жизнь свою на святой руси от чего же они все хотят прослыть иностранцами картавят и кривляются от чего а книжные магазины батюшкав описал их тоже и это снова смешно потому что и магазины те же книги дороги хороших мало древних писателей почти вовсе нет но зато есть мадам жанлис И мадам Севинье, два катехизиса молодых девушек и целые груды французских романов, достойные чтения тупого невежества, бессмыслия и разврата. Множество книг мистических, назидательных, казуистских и прочих, писанных растригами попами. Впрочем, в Москве батюшку ждали и добрые знакомства. Помимо окололитературных дураков, которых всегда полно, были неожиданные и удивительные встречи. Сергей Глинка оказался славнейшим малым, действительно и бескорыстно влюбленным в русское, на пародию он, важно заметить, совсем не обиделся. Поэт и преображенец Сергей Марин, офицер на тот момент уже легендарный, только под устрелицем он получил ранение картечью в голову, Ранение в левую руку на вылет, две пули в грудь, причём одну из них он так и носил в груди неизвлечённую. И что же? Вот он, пожалуйста, жив, бодр, только что получил полковника, пожалован в флигель адъютантом императора, читает Батюшкову и компании свои сатиры. Батюшков сходится с Василием Жуковским и Петром Вяземским. Ревневый Гнедич сообщил другу, что сомневается в умя обоих. Вяземский же привёл батюшку к Николаю Михайловичу Карамзину, на тот момент уже куда больше историку, чем литератору. От Жуковского батюшка в натуральном восторге, тот на 4 года его старше и вполне сложившийся поэт с именем. Но в восторге всё-таки трезвым, с правом на возможность оспаривать товарища. С Вяземским не менее пылкая дружба Петру Вяземскому Не по годам развитому Гуляки, Волнадунцу и Остраумцу было всего 18, но он был ещё и наследник большого отцовского состояния, носитель безусловного литературного таланта, это обеспечивало ему должный вес. Батюшков не без позы ходит по Москве в военной форме в большой треугольной шляпе. Вяземский определял его фигуру как субтильную Так что можем догадаться, как Батюшков выглядел. Впрочем, его воспринимали всерьёз. Если и улыбались, то по-доброму. У молодого человека ранения и десяток боёв, чтобы иронизировать по поводу треуголки, надо иметь хотя бы сопоставимые заслуги или быть дураком. Но милей многих старый военный товарищ Петём, который, как вспоминал Батюшков в Москве, лечился от старых ран и свободное время посвящал удовольствиям общества, которого прелесть военные люди чувствуют живее других. Не один вечер мы просидели у камина в сих сладких разговорах, которым откровенности весёлость дают чудесную прелесть. К ночи мы вздумали ехать на бал и ужинать в собрании, проезжая мимо Кузнецкого моста, престижная оборвалась И между тем, как ямщик заботился около упряжки, к нам подошёл нищий, ужасный плод войны, в лохмотьях на костылях. Приятель сказал мне Петен: "Мы намеревались ужинать в собрании, но лучше отдадим серебро наше этому бедняку и возвратимся домой, где найдём простой ужин и камин". Сказано сделано.